Хотя как бы и не старалась убедить себя, что в этой встрече нет ничего особенного, но меня рвёт изнутри. Я ждала этого четыре года. И теперь звёздный час настал. И я ни хрена не спокойна. Смотрю на арку, ведущую в эту часть зала ресторана, ожидая увидеть там знакомую фигуру, но жданного всё нет. От этого н е т е р п е н и я становится осязаемым. Я ёрзаю на стуле, п о д а в л я ю желание отпить из бокала шампанское.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 с т а р а я сотрётся и выгорит, как старый чек из супермаркета. Но я также отчётливо помню переливы в его зелёных глазах и тембры его голоса всё такой же в о л н у ю щ и й как и раньше. «Ты просила аудиенции?» «О чём ты хочешь поговорить?» Спрашиваю, как ни в чём не бывало. «Сама поражаюсь, как мне это удаётся. Удивительно, но пока у меня получается сохранять хладнокровный вид, хотя больше всего хочется плеснуть содержимое бокала в лицо этой сволочи и заорать».